Глава 49. Арест Анны Квангель После ухода о т т а Квангеля Анна погрузилась в удрученные размышления, однако ненадолго. Вскоре ее аж подбросило от испуга. Она ощупала одеяло, но открыток не нашла. Задумалась, но не могла припомнить, чтобы Отто брал открытки с собой. Нет, напротив, она была теперь совершенно уверена, что рассчитывала сама унести их из дома, Завтра или послезавтра, так они договорились. Значит, открытки где-то в квартире. И она то в жару, то в холодном поту принимается за поиски. Всю квартиру вверх дном переворачивает, ищет в белье, залезает под кровать, дышит тяжело, порой садится на край кровати в конец обессиленная, кутается в одеяло, глядит в пространство перед собой, забыв об открытках, но тотчас стряхивает забытье, и возобновляет поиски. Так проходят часы, и вдруг звонок в дверь. Она замирает. Звонок? Кто бы это мог быть? Кому она понадобилась? Она снова тонет в горячечном забытии, из которого его выводит второй звонок. На сей раз долгий, пронзительный, требовательный. Вот уже и кулаками в дверь молотят, кричат «открывайте, полиция, открывайте немедленно!» Анна Квангель улыбается и с улыбкой ложится в постель, тщательно подоткнув одеяло. Пусть звонят и орут. Она болеет и открывать не обязана. Пусть приходят в другой раз или когда Отто будет дома. Она не откроет. Снова звонки, крики, стук. Вот кретины. Будто она из-за этого пойдет открывать. Да пропади они всепропадом. В тяжелом жару она не думает н е о пропавших открытках, не об опасности, которую означает этот визит полиции, только радуется, что больна и потому может не открывать. И вот они, разумеется, уже в комнате пять, не то шесть человек вызвали слесаря или отперли дверь отмычкой. Цепочку им резать не пришлось, из-за болезни она после ухода отто не вставала и на цепочку не заперлась. Как назло, сегодня обычно-то у них всегда закрыта на цепочку, «Ваше имя, Анна Квангель, жена сменного мастера о т т а Квангеля?» «Да, сударь, уже двадцать восемь лет». «Почему не открывали на звонки и на стук?» «Я больна, сударь, грипп у меня». «Нечего тут комедию ломать», — о р ё т толстяк в черном мундире. «Больная притворная, симулянтка». Комиссар Эшерих жестом успокаивает начальника. «Ребенку видно, что женщина вправду больна». И, пожалуй, даже к лучшему, что больна, в горячке многие болтают лишнее. Его люди начинают обыскивать квартиру, а комиссар снова оборачивается к женщине. Берет ее горячую руку, участливо говорит. «Госпожа Квангель, у меня для вас, к сожалению, неприятное известие...» Он делает паузу. «Да?» – спрашивает женщина, но вовсе не испуганно. «Мне пришлось арестовать вашего мужа». Женщина улыбается... Анна Квангель только улыбается, с улыбкой качает головой и говорит, «Нет, с у д а р и не рассказывайте мне сказки. Отто никто не арестует, он порядочный человек». Она наклоняется к комиссару, шепчет, «Знаете, сударь, что я думаю? Все это просто сон. У меня ведь жар. Грипп, сказал доктор, а в сильном жару чего только не приснится. Вот и это все тоже сон. Вы, черный толстяк, и вон тот господин у к о м о д ы что роется в моем белье. Нет, сударь, вот ты не арестован, это просто сон. Комиссар Эшерих тоже шепотом отвечает. Госпожа Квангель, теперь вам снятся и открытки. Вы же знаете про открытки, которые постоянно писал ваш муж. Однако жар не настолько спутал мысли Анны Квангель, чтобы она не насторожилась при слове «открытки». Она вздрагивает. Секунду взгляд, устремленный на комиссара, Совершенно ясен и бдителен. Потом она снова, улыбаясь, качает головой. «Какие такие открытки?» «Мой муж никаких открыток не пишет. Если нам надо что-нибудь написать, то пишу я. Только мы давно ничего не пишем. С тех пор, как мой сын погиб, мы ничего не пишем. Вам, сударь, приснилось, что мой отто писал открытки?» Комиссар видел, как она вздрогнула, Но это ведь не доказательство. И он говорит, «Видите ли, с тех пор, как погиб ваш сын, вы и пишете открытки, вы оба. Помните вашу первую открытку?» И он с некоторой торжественностью произносит, «Мать, фюрер убил моего сына. Фюрер убьет и твоих сыновей. Он не прекратит убийство, даже когда принесет скорбь в каждый дом на свете». Она слушает, улыбается, говорит, «Это написала женщина». а вовсе не мой Отто, вам приснилось. На что комиссар говорит, написал Отто под твою д и к т о в к у Так, отвечай. Но она качает головой, нет, сударь, я такое продиктовать не сумею, ума не хватит. Комиссар встает, выходит из спальни. В гостиной он вместе со своими людьми принимается искать письменные принадлежности. Находит пузырек чернил, ручку с пером, которую внимательно разглядывает, и открытку полевой почты. Со всем этим возвращается Канни Квангель. Тем временем ее допрашивает обергруппенфюрер Праль на свой лад. Праль твердо убежден, что болтовня про грипп и жар – чистейшее притворство, что женщина симулирует. Но и непритворная болезнь ничуть не изменила бы его методы допроса. Он хватает Анну Квангель за плечи, причем так, что ей вправду больно, начинает трясти – Голова бьется о деревянное изголовье. Раз двадцать-тридцать он дергает Анну вверх и снова втискивает в подушки, а при этом яростно о р ё т ей в лицо. «Так и будешь врать, коммунистка хренова? Не ври, не ври!» «Нет, л е п е ч у т женщина, так нельзя!» «Говори, что писала о т к р ы т к и говори сию же минуту, или я тебе мозги вышибу, сволочь красная!» При каждом слове ее голова силой бьется об изголовье. Комиссар Эшерих с письменными принадлежностями в руке стоит на пороге, с улыбкой наблюдает эту сцену. «Вот, значит, как», — допрашивает обергруппенфюрер. «Еще пять минут, и эту женщину дней пять вообще не допросишь. Самые изощренные пытки не приведут ее в сознание». Но если не перестараться, оно, пожалуй, не так плохо. Пускай малость напугается, пускай почувствует боль, тем больше шанс, что она пойдет навстречу ему, человеку учтивому». Заметив комиссара, обергруппенфюрер прекращает трясти свою жертву и, полуоправдываясь, полуукоризненно говорит, «Вы слишком церемонитесь с таким бобьем и шерих. Их надо т р е х а н у т ь как следует, тогда они расколются». «Безусловно, господин обергруппенфюрер, безусловно. Позвольте, я кое-что покажу этой женщине». Он поворачивается к больной, которая, тяжело дыша, с закрытыми глазами, лежит в постели. «Госпожа Квангель, послушайте меня». Она словно и не слышит. Комиссар берет ее за плечи и осторожно усаживает. «Вот так», — мягко говорит он. «Ну, а теперь откройте-ка глаза». Она открывает глаза. Эшерих рассчитал точно. После тряски и угроз его дружелюбно-вежливый голос звучит приятным контрастом. Вы только что говорили, что у вас тут давненько никто не писал. Посмотрите-ка, вот на это перо. Им писали совсем недавно, возможно, сегодня или вчера. Чернила еще вполне свежие. Смотрите, я могу сковырнуть их ногтем». «Я в этом не разбираюсь, упрямо говорит Анна Квангель. Спросите у мужа, я в этом не понимаю». Комиссар Эшерих пристально смотрит на нее. е «Прекрасно понимаете, госпожа Квангель», — говорит он чуть более резким тоном. «Просто не хотите понимать, так как знаете, что уже себя выдали». «У нас никто не пишет», — упорно твердит Анна. «И вашего мужа мне расспрашивать незачем», — продолжает комиссар. «Он ведь уже во всем признался. Он писал открытки под вашу диктовку». «Ну и хорошо, если Отто признался», — говорит Анна Квангель. «Дай ты этой наглой бабе в морду, и шерих!» — внезапно орёт у б е р г р у п п е н ф ю р е р «Какая наглость морочить нам голову!» Но комиссар в морду не бьёт, говорит. «Мы взяли вашего мужа с двумя открытками в портфеле. Тут не отопрёшься». Когда Анна Квангель слышит про две открытки, которые так долго в горячке искала, Ее вновь пробирает страх. Значит, он все-таки взял их с собой, а ведь был уговор, что она подбросит их сама завтра или послезавтра. Зря Отто так поступил. «С открытками явно что-то приключилось через силу, — думает она. Но Отто ни в чем не признался, иначе бы они здесь не шарили и меня не расспрашивали. Они бы тогда...» в Слух она спрашивает. «Почему вы не привезли Отто сюда?» Я не знаю, что там за открытки, зачем ему вообще писать открытки. Она опять ложится в подушку, закрыв глаза и рот, с твердым намерением ничего больше не говорить. Секунду-другую комиссар и ш е р и к задумчиво с м о т р и т на нее. Она очень устала, сразу видно. Сейчас от нее ничего не добьешься. Он резко отворачивается, подзывает двух своих людей, приказывает. «Переложите женщину на другую кровать, а эту хорошенько обыщите. Прошу вас, господин обергруппенфюрер». «Он хочет, чтобы начальник вышел из комнаты, не нужен ему еще один пралевский допрос. Весьма вероятно, в ближайшие дни эта женщина очень ему понадобится, и тогда у нее должны быть хоть какие-то силы и ясный рассудок. Вдобавок, она, видимо, из тех редких людей, которым физическая угроза только прибавляет упрямство». Битьем из нее определенно ничего не вытянешь. Обергруппенфюрер неохотно уходит. Очень ему хотелось показать старой шлюхе, что он о ней думает. Выместить на ней всю злость из-за этой окаянной истории с дымовым. Но в комнате двое с о с к о р е й к тому же нынче вечером старая Грымза уже будет в бункере на п р и н ц а л ь б р е х т ш т р а с с е а там он сможет делать что угодно. «Вы ведь арестуете старуху и шерих?» – спросил он в гостиной. «Конечно», – ответил комиссар, рассеянно глядя на своих людей, которые с педантичной обстоятельностью разворачивали и снова складывали постельное белье, протыкали длинными спицами диванные подушки, простукивали стены, потом добавил. «Но я...» «Должен проследить, чтобы она была в состоянии выдержать допрос. При нынешней высокой температуре до нее все доходит только наполовину. Она должна сперва уразуметь, что ее жизнь под угрозой. Вот тогда она испугается...» «Уж я ее пугану, — урявкнул обергруппенфюрер. «Не таким манером во всяком случае сперва надо, чтобы спала температура», — сказал и шерих, и тотчас перебил себя. «Что это там такое?» Один из его людей просматривал немногочисленные книги, редком стоявшие на небольшой полочке. Он как раз встряхнул одну, и на пол выпало что-то белое. Комиссар оказался шустрее всех. Поднял бумажку. «Открытка!» — воскликнул он. «Начатая и недописанная открытка!» — он прочитал. «Фюрер, приказывай, мы исполним!» «Да-да, исполним!» «Мы превратились в стадо баранов, которых фюрер может погнать на любую бойню. Мы перестали думать». Он опустил открытку, огляделся по сторонам. Все смотрели на него. «Вот она, улика, чуть ли не с гордостью произнес комиссар Эшерих. Преступник найден, безупречно изобличен. Это вам не признание, полученное под нажимом? Нет. Чистая криминалистическая улика. Не зря мы так долго ждали». Он еще раз огляделся по сторонам. Блеклые глаза сверкали. Настал час его триумфа, час, которого он так долго ждал. На секунду ему вспомнился длинный, очень длинный пройденный путь от первой открытки, воспринятой с безразличной улыбкой, до вот этой, которую держал в руке сейчас. Вспомнился растущий поток открыток, все большее число красных флажков, вспомнился хлюпик Энна Клуге. Снова он стоял рядом с ним в камере участка, снова сидел с ним у темных вод шлахтензея. Потом грянул выстрел, и он был решил, что навсегда ослеп. Видел он и себя. Двое с э с о в ц е в спускали его с лестницы окровавленного, уничтоженного, а мелкий карманник елозил на коленках, призывая Пресвятую Деву Марию. Промелькнул в его мыслях и советник уголовной полиции Цотт, Бедняга, его трамвайная теория тоже оказалась ошибочной. Да, то был звездный час комиссара и ш е р и х а Да, не напрасно он был так терпелив и так много вынес. Ведь он поймал своего домового. Поначалу он называл его так в шутку. Но тот оказался самым настоящим, злокозненным домовым. Ведь едва не уничтожил всю карьеру и жизнь и ш е р и х а Но теперь он схвачен, охота закончена, игра с ы г р а н а Словно очнувшись от сна, комиссар Эшерих распорядился. «Женщину увезти на санитарной машине под конвоем двух сотрудников. Вы за нее отвечаете, к е м е л ь Никаких допросов, вообще никаких разговоров. И немедля врача. Через три дня температуры быть не должно, так ему и скажите, к е м е л ь Слушаюсь, господин комиссар. Остальным п р и в е с т и квартиру в порядок, в безупречный порядок. В какой книге л е ж а л открытка?» В руководстве для радиолюбителей? Отлично. Вреде, положите открытку туда, как было, чтобы через час все было в полном порядке, я приеду сюда с арестованным. К тому времени вас здесь быть не должно, никаких часовых, понятно? Так точно, господин комиссар. Что ж, идемте, господин обергруппенфюрер. Вы не хотите предъявить женщине найденную открытку и шерих? Зачем? В горячке она реагирует неадекватно, и сейчас главное для меня ее муж. Вреда, вы не видели тут ключей от входной двери? Они в хозяйкиной сумочке. Дайте-ка их сюда, спасибо. Идемте, господин обергруппенфюрер. Ниже этажом советник апелляционного суда Фром, стоя у окна, провожал взглядом отъезжающих и качал головой. Затем он увидел, как носилки с а н н ы й Квангель подняли в санитарную машину, но по облику сопровождающих понял, что повезут ее не в обычную больницу. «Один за другим», — тихо сказал отставной советник Фром, «один за другим. Дом пустеет. Розентали, Персики, Баркхаузен, Квангель. Кроме меня почти никого не осталось. Одна половина населения сажает другую в тюрьму. Долго так продолжаться не может. Ну что ж, я-то останусь здесь. Меня не посадят». Он с улыбкой кивает. «Чем хуже, тем лучше. Тем скорее все это кончится».